Хозяйка разбудила его только перед обедом. Причем прямо на сеновал принесла ковш ядреного пенного хмельного меда. Олег с наслаждением напился, после чего спросил, а в честь чего такое угощение? — Так ты сам полный телегу бочонков с хмельным добром привез, — рассмеялась женщина. — Ни в погреб, ни на ледник все не влезают. — Три я в подвал опустила. Надо бы выпить быстрее, пока тепло мне разорвало. Идем, Олег, тебя ждем. Оголодали уже все. Да иду, иду. Сладко потянулся ведун. Угощение оказалось знатным. Наваристые щи с крупными кусками мяса, греча с ветчиной, горшочки с тушеной свининой. а хмельного меда хоть залейся. Беляна щедрой рукой угощала я освобожденных девиц от чего-то не спешивших вернуться под родную крышу. видимо, тоже решили отдохнуть после пережитого и поесть от пуза, благо взятая добыча это позволяла. Не каждый день крестьянский дом ломится от яству ровно на Боярском перу. После такого обеда середина опять потянула спать. Но он взял себя в руки. Весь день проспишь, потом половину ночи глаз сомкнуть не сможешь. Вышел на двор, ополоснул лицо водой из бади у хлеба, громко предупредил хозяйку. — Беляна, пойду-ка я вокруг поброжу, пока светло. А вдруг все же замечу, чего интересного. — А чего у нас... — Интересного, может быть, — удивилась селянка. — Только наволок с коровьями лепешками, да враг с висей нарой. Вот их и посмотрю. Ведуну не хотелось рассказывать Беляне, что ищет он следы колдуна, раз за разом напускающего на весь тихую, но опасную нежить. Пользы от таких рассказов никакой, а панику у местных обитателей вызвать можно. Иди, коли охота, не стала спорить она. А хочешь, меда тебе с собой в кувшин налью? Не надо. К чему лишнюю тяжесть таскать? Лучше я вернусь пораньше. Мед от меня никуда не убежит. Средин вышел за калитку, медленно добрел до колодца, остановился рядом. Солнце уже давно перевалило зенит. Далеко сегодня уже не уйдешь. Между тем, все ближайшие ямы, затоны, кусты и рощи он успел облазить, ощупать и проверить. На расстоянии пары часов пути оставалось только одно место, которое он так еще толком и не рассмотрел. Олег скользнул левой ладонью к рукояти сабли, погладил украшенное изумрудом оголовье и решительно повернул к реке. В этот раз он решил действовать напролом и не давать неведомому обитателю этого берега ни единой лишней минуты, чтобы спрятаться и отвести глаза. Быстро прошел к старице, от нее по тропе к святилищу обогнул тын, пробежав мимо закрытых ворот. Давнее подозрение оказалось правильным. Поклонник бога стихии отнюдь не обладал сверхъестественной силой. Он всего лишь пользовался лазом, образовавшимся между подгнившими и слегка разошедшимися курьями. Следы на траве явственно вели между елочками к светлому прибрежному березняку. Держась на стороже и не снимая руку с сабли, ведун быстро промчался по тропе, но ни змей, ни зверей не встретил. Дорожка вывела его на галичную отмель, за которой он увидел старую полуразвалившуюся мельницу с упавшим поперек русла колесом. — Вот это уже больше похоже на истину! — пробормотал ведун себе под нос. — Всем и каждому ведомо на Руси, что мельники всегда с нечистью всякой в ладах. И искусство колдовского не чураются. Да и как же им жить-то иначе? С похвистом или с три богом не уговоришься, и не будет ветра на крыльях ветряной мельницы. Водяному не угодишь, рассоришься. На водяном колесе вместо течения только водоросли собираться будут. А на место для жизни мельники выбирают странное, впрочем, неудобное. Одни у затонов глубоких, где чуть зазевайся, и с головой в омут ухнешься, Другие на лысых горах, где только ведьмам любо лунными ночами гулять. Живут мельники всегда на отшибе, от прочих людей подальше, а с полевиками, лешими да русалками, так рядышком, бок о бок. Оттого и с нежитью сговаривается проще, нежели с людьми. Одно странно. Мельница по эту сторону реки стоит, покачал головой ведун, а колдовство текучей воды преодолеть не способно. Рохлям реки не переплыть. Отсюда проклятие на деревню наслать невозможно, однако проверить не помешает. Тропа отвернула от воды. Олег доверился ей и правильно сделал. Дорожка обогнула густые ивовые заросли и вывела его прямо к провалу, зияющему на месте бывших дверей. Впрочем, бывшим здесь было все. Бывшая дорога, возле берега еще сохранившая галечную отсыпку, но уже в десятке шагов поросшая травой, а немногим дальше и деревцами. Бывшие ворота... От которых уцелели только столбы и одна полуоткрытая и глубоко ушедшая в землю створка, бывший забор, рассыпавшийся в трухлявую ленту, бывшая крыша, теперь просвечивающая насквозь, и бывший пол, провалившийся сразу в нескольких местах. Уцелели только мельничные жернова, но приводивший их в движение вал, Надломленный посередине, бессильно упирался в потолок. Здесь было сумрачно, пахло плесенью и грибами. Проживать здесь, прятаться и уж тем более проводить какие-то обряды было невозможно. «Непонятно только, зачем сюда протоптана дорожка?» — хмыкнул Олег и потер левое запястье. «Ему очень сильно!» Нестерпимо не хватало священного крестика. Будь на руке крест, он бы сразу определил, есть здесь хоть какие-то следы чародейства или нет. А так приходится только гадать.